«Москва! 14 мая!» Вертолеты стали кружить над охотничьим домиком, где теперь размещалась компания «Роснефтегаз». Сначала из-за леса появился один вертолет, за ним второй, третий. Охранники поглядывали на небо, не понимая, откуда взялись эти крылатые машины. Здесь никогда не садились вертолеты. Только на вертолетной площадке, в пяти километрах отсюда. И уже оттуда гости на ожидавших их машинах добирались до места». Но сидевшие в вертолетах люди, видимо, не знали правил. Кроме того, вертолеты были большие, многоместные, не похожие на те легкие машины, которые курсировали между городом и загородной резиденцией компании «Роснефтегаз». Первый услышал стрек от вертолета «Муравьев» и озабоченно посмотрел наверх. Сразу три вертолета. Муравьев нахмурился. Как начальник службы безопасности компании, он обязан был знать о приглашении в резиденцию. С другой стороны, Президент компании в последнее время был не очень доволен его деятельностью и мог пригласить гостей, не предупредив об этом генерала. «Ничего», — с неожиданной злостью подумал Муравьев. «Если все пройдет нормально, через несколько дней он пошлет подальше эту компанию вместе с ее президентом и займется собственным бизнесом. И сразу станет богатым и независимым». Муравьев отошел от окна и, подумав, поспешил на третий этаж. Там находились комнаты отдыха, и он едва не столкнулся с президентом, появившимся в коридоре. «Что происходит?» — недовольно спросил президент. «Опять вы придумали нечто оригинальное. Насколько мне известно, вертолеты обычно садятся в пяти километрах отсюда». «Это не наши вертолеты», — растерянно ответил генерал. «Я думал, к вам прилетели гости». «В отличие от ваших, мои гости приличные люди», — мрачно заметил президент. «Так что выясните», «Кто к нам пожаловал?» Генерал повернулся и побежал вниз. Не успел он спуститься, как вертолеты приземлились, и из них высыпали бойцы спецназа. «Это нападение! Здесь бандиты! Открывайте огонь!» крикнул он одному из стоявших рядом с ним офицеров. Полковник Кочеевский всегда набирал в службу безопасности и в охрану бывших офицеров милиции и КГБ. Именно это и подвело Муравьева. «Открывайте огонь!» снова крикнул он. «Чего ждете?» «Этот спецназ!» удивленно сказал офицер. «Мои бывшие товарищи!» «Это бандиты!» — крикнул Муравьев, побелев от страха. «У бандитов не может быть столько тяжелых вертолетов и такого оружия!» — возразил офицер. «Посмотрите, их человек сорок, а вы говорите огонь!» «Идиот!» — закричал Муравьев, пытаясь выхватить у него автомат. Но молодой офицер оттолкнул генерала. «Нельзя в них стрелять! Это наши товарищи! Они в щепки разнесут весь дом!» Это была чистая правда. Бойцы, выскакивая из вертолетов, бежали прямо к зданию. «Будь оно все проклято», — подумал Муравьев, повернув к дому, — «все равно вы меня не найдете». Бойцы спецназа, тем временем, не встречая сопротивления, вошли во двор, оцепили дом. Командир отряда подошел к охранникам. «Добрый вечер! Прошу сдать оружие моим бойцам». «Что случилось?» — спросил один из сотрудников службы безопасности компании. «Ничего», — улыбнулся командир. «Спасибо, что не стали стрелять. Впрочем, другого мы и не ожидали». Едва войдя в дом, командир встретил президента компании. «В чем дело?» — спросил тот. «Что происходит? Почему вы проводите свою войсковую операцию у нашего здания?» «Это не войсковая операция», — сказал командир. «Извините, но мне приказано арестовать всех, кто находится в доме». «И меня?» — дернулся президент. «Так точно», — кивнул командир. «Я буду жаловаться премьер-министру!» гневно сказал президент. «Я позвоню президенту России! Вы что, меня не узнали?» «Узнали. Именно за вами и пришли», сказал, входя в дом Романенко. «Кто вы такой?» спросил президент компании. «Все, Волод Борисович Романенко, следователь по особо важным делам прокуратуры России. У меня ордер на ваш арест и арест ваших заместителей, а также начальника службы безопасности вашей компании, генерала Муравьева. По нашим сведениям, Он сейчас в доме. Вы можете объяснить, в чем меня обвиняют? В хищении государственных средств, в намеренном занижении реальной цены целого ряда приватизируемых объектов, в незаконно проведенных аукционах, в связях с криминальными элементами, которым вы совсем недавно выплатили 3 миллиона долларов. Продолжать? Не нужно. Вы разрешите мне позвонить? Спросил он. Если своему адвокату или семье, пожалуйста. Я хочу позвонить премьер-министру. Романенко взглянул на командира спецназа. Тот молчал, очевидно, предоставив это решать следователю. Перед ними был не просто бандит, а известный всей стране человек. «Найдите Муравьева», — сказал Романенко и повернулся к президенту. «Можете звонить». Президент пошел к себе в кабинет в конце первого этажа, где были установлены телефоны прямой связи, сохранившиеся еще с прежних времен. Он подошел к аппарату правительственной связи, подумал немного и набрал номер прямого телефона премьер-министра. Несмотря на позднее время, тот был еще на месте. «Добрый вечер!» – начал президент компании. «Здравствуйте!» – раздался в трубке голос премьер-министра. «Извините, что беспокою вас так поздно. Ко мне приехали из прокуратуры, хотят арестовать. Я счел необходимым вас проинформировать?» Наступила пауза. Слышно было лишь, как тяжело дышит премьер-министр. Наконец он спросил. «Вам предъявлено обвинение?» «Да!» «Думаете, это провокация? Обвинения беспочвены?» Теперь задумался президент компании. Он был человеком мужественным и сказал правду. «Нет, не беспочвены. При желании можно найти просчеты в работе любого человека». «Да, пожалуй». Премьер-министр подумал, что в сложившейся ситуации может разыграться грандиозный скандал, вплоть до отставки правительства. С другой стороны, он сам требовал найти виновных, но не предполагал, что дронга заберется так высоко. Арест президента крупнейшей компании мог повлечь за собой непредсказуемые последствия. «Передайте трубку следователю», – попросил премьер. «Вас к телефону!» – обратился президент компании Крамоненко. Всеволод Борисович взял трубку. «Кто говорит?» – спросил премьер-министр. «Следователь по особо важным делам Романенко», дрогнувшим от волнения голосом, ответил Романенко. Ему ни разу не доводилось беседовать с особами такого высокого ранга. «Какова цель вашего приезда в компанию «Роснефтегаз»?» «У нас есть санкции на обыск и арест», – ответил Романенко. «В чем именно обвиняется президент компании?» «Он обвиняется по нескольким статьям». «Вы отдаете себе отчет в том, что делаете? Президент компании – один из известнейших людей в стране, и если нет веских доказательств его вины, у вас будут неприятности по службе». «Полчаса назад, – сказал Романенко, – руководство Роснефтегаза передало 3 миллиона долларов наличными главе преступной группировки Георгию Чахаве. Прямо здесь, в резиденции президента компании, в присутствии генерала Муравьева». «У вас есть доказательства?» «Есть!» «Передайте трубку президенту компании». «Это правда?» – сурово спросил премьер-министр. «Вы передали названную сумму криминальному авторитету?» «Да», – ответил президент. «Правда». «Извини», – перешел на ты, премьер-министр. «Я не могу тебе помочь». «Извини, доложу президенту страны. Пусть принимает решение». «Да, понимаю. Спасибо за все». Президент компании положил трубку и повернулся Краманенко, протягивая руки. «Мне наденут наручники?» «Нет», — ответил следователь. «Конечно нет». Он чувствовал себя очень неловко. Появился командир спецназа. «Муравьев сбежал», — сказал он. «Мы сейчас прочесываем окрестности. Ушел через окно». «Мерзавец», — сказал президент. «Я знал, что у него не хватит мужества отвечать за свои поступки. Таким же был Кочаевский». «Покончил с собой вместо того, чтобы понести заслуженное наказание». «Не хочу вас огорчать», — возразил Романенко. «Но полковник Кочаевский жив. Он всего лишь имитировал собственную смерть, подставив вместо себя другого человека». «Теперь это уже не имеет никакого значения», — хмуро заметил арестованный. «За все отвечать буду я».